Третье препятствие отношение к конфликту. Готовность к наказанию можно рассматривать и как часть такого качества, как требовательность. Умение спросить с другого человека, потребовать от него той модели поведения, тех действий, которые вы считаете правильными. Приходилось ли вам работать с требовательным руководителем? Если да, то вы наверняка помните, что сам очевидный факт его требовательности обеспечивает соблюдение правил игры. Так В основе требовательности лежит готовность к управляемому конфликту. Руководитель не испытывает никаких нравственных или профессиональных сомнений в своем праве вводить правила игры на подчиненной территории, а часто и за ее пределами. К примеру, требовательный руководитель отдела обычно умеет добиваться нужных ему параметров работы и от тех отделов, которые ему не подчинены. Заказы его отдела выполняются в первую очередь и обязательно хорошо. Почему? Ответ очевиден не постесняется потребовать, поэтому лучше не связываться. В основе требовательности лежит лидерская ответственность за свою территорию и дело, что является чертой характера лидера, который не всегда нуждается даже в официальных полномочиях. А установка правил является ничем иным, как нормированием и прорисовкой вектора принуждения. Готовность к спросу служит угрозой, а сам спрос за нарушение установленных правил и будет элементом наказания элементом, но не всем наказанием, о чем мы будем подробно говорить дальше. Требовательность может быть эмоциональной, а может быть технологической. Эмоциональная требовательность проявляется в том, что руководитель просто требует что-то с подчиненного, не оказывая ему никакой поддержки в выполнении работы. Полезным это может быть только в ситуации, когда подчиненный располагает всеми необходимыми ресурсами, но нуждается в волшебном пенделе для активизации своих усилий. Технологическая требовательность проявляется как четкая прорисовка необходимых действий и или применение определенных технологий. Результаты должны быть достигнуты именно так и никак иначе. В таком подходе уже есть элемент вектора поддержки из векторной диаграммы регулярного менеджмента. Правда для того, чтобы подчиненный воспринял технологию, иногда к требовательности технологической нужно добавить и требовательность эмоциональную. Учитывайте это, пожалуйста. Руководитель может быть внутренне по своему характеру, воспитанию или заблуждениям не готов к конфликту, и тогда он всячески стремится его избежать. Следствием этого качества будут недостаточно четкие правила. Почему? Меньше четкость – больше возможностей трактовки меньше принуждения, больше поводов не спрашивать за нарушения, так как нарушения не очевидны. Это внутреннее препятствие может поддерживать и очень распространенный благостный миф о работе сплоченной команды дружных единомышленников. Но ну какие тут нормирования, конфликт и требовательность? Эти понятия очевидны из какой-то параллельной вселенной.